Я вздохнул. ч ё р т Опять самому голову ломать! Что ж, значит, надобно пересчитывать все диаграммы Ганта в сторону большей параллельности действий или последовательности. Диаграммы Ганта — известный вид столбчатых диаграмм, широко и с п о л ь з у е м ы й при планировании. Но это означает потерю времени, возможно, катастрофическую, если русско-японская война состоится примерно в те же сроки. Нет, скорее надо пересчитывать на большую параллельность. И хотя это вызовет серьезное удорожание проекта, да еще отнесет основные затраты на период, когда доходы от трансвальского золота еще только начнут поступать, вариантов нет. Ну о силю и ли? Надо считать. Ладно, всё равно с налёту эту проблему не решить. Хотя Дмитрий Николаевич молодец, молодец. Не говоря уж о том, что в своём относительно преклонном возрасте умудрился лично прокатиться до магнитной, да ещё и такую проблему вскрыл. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Сейчас я не готов озвучивать вам своё решение. Одно могу сказать точно – продолжайте работать. И, кстати, я позвонил в колокольчик. Дима Нессельроде тут же появился на пороге. «Дима, Пероцкий далеко?» «Нет, Алексей Александрович, в угловой гостиной». «Отлично, позови его сюда». Я перевел взгляд на Чичагова. «В общем, так, Дмитрий Николаевич, придется вам серьезно расширять проект». «Расширять?» Лицо Чичагова сделалось озадаченным. Похоже, он был уверен, что изложенные им трудности заставят меня серьезно ужаться, если не совсем отказаться от своих планов. А тут такое заявление. Я усмехнулся. А вот шиш. Я же не на собственный карман работаю. Прелести необременительной светской жизни в самых роскошных городах мира, в Париже, Нью-Йорке или там Венеции, мне и так вполне доступны и не очень нужны. Мне другой кайф подавай. «Нагнуть, как писал незабвенный Владимир Ильич, объективные законы общественного развития. Тем более, что я ему ни на грош не верил. н ну, о не проверяется его теория на мышах. Права, бабка!» В советское время ходил такой анекдот. «Как-то приехал секретарь обкома в дальнюю и, как тогда говорили, бесперспективную деревню, в которой жили всего три бабки». Фантастика, конечно. Откуда он мог там взяться? Ну, да к анекдот. И тут подходит к нему бабка и спрашивает. «А скажи-ка, милок, кто же эту самую социализму придумал? Политики, бо ученые?» «Политики, бабка, самые великие политики. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Эх, жаль, что не ученые!» – печально вздохнула бабка. это почему «Ды-ка, те сначала-то на мышах проверяют!» Так что мы, конечно, еще посчитаем, но генеральная линия партии вполне понятна. Что ж, значит, при самом неудачном для меня развитии событий, мои заводы будут у меня отобраны. В казну ли, кредиторами ли, неважно. И даже если эти кредиторы будут иностранцами, да и хрен с ним – В таком случае начну помогать деньгами и всем, чем можно большевикам. А уж они потом все национализируют. Зато заводы будут, и не придется с такими жертвами строить их через 40 лет. Разрешите, ваше императорское высочество. Заходите, Федор Аполлонович, кивнул я. Здравствуйте. Дмитрий Николаевич, позвольте представить вам господина инженера ф е д о р а Аполоновича л Пероцкого. А вам, господин инженер, я представляю Дмитрия Николаевича Чичагова, великого, не побоюсь этого слова, архитектора. Господин Пероцкий будет строить н е п о д а л е к у от проектируемого вами города плотину и я запнулся и пожевал губами, привыкая к мысли о том, что решил пойти в абанк. Для производства тонны стали требуется по разным оценкам От д в а д т и до двухсот тонн воды, так что без водохранилища и, соответственно, плотины никак не обойтись. Гидроэлектрическую станцию. В глазах Чичагова и Пероцкого появилось недоумение. Дело в том, что г и д р о э л е к т р о с т а н ц и и в этом мире еще не было. Вообще. Нигде. «Господа!» – остановил я, готовый сорваться с уст обоих й вопросы. «Все объяснения потом». Я вам озвучил свои планы, а конкретно мы будем разговаривать чуть позже. Так что я вас более не задерживаю. А к вечеру я понял, как мне не хватает к а ц а Несмотря на то, что я задействовал двух его помощников, тоже были ребята не промах, да еще и вызвал троих расчетчиков с р и ф м о м е т р а м и нужная цифра все никак не вытанцовывалась. Ибо я хотел сразу начать тянуть железнодорожные ветки к Экибастузу, Джесказгану и Альметьеву и сразу закладывать медиплавильное производство, нефтедобычу и нефтехимию. А это требовало бюджета почти в 11 миллионов рублей в первый же год. У меня же, даже после резкого взлета моего кредитного рейтинга на внутреннем и международном рынке, связанного с трансвальским золотом. После всех затрат на трансвальские проекты выходило не более девяти, максимум д е с я т миллионов. Да и они пока до разрешения проблемы с Англией были призрачными. Будь здесь кац, он бы деньги нашел. Точно. Следующие два месяца пролетели в заботах о предстоящей войне с Англией. Мои проекты как-то двигались без меня. о т ч е т э т о я по вечерам все-таки пытался просматривать, но ничего предпринимать по ним у меня времени не было, потому как для большинства решений требовалось выехать на место и разобраться более подробно. Я же безвылазно сидел в Петербурге и покидал его только по делам флота». Так в июле пришлось с эскадрой в составе п е р в о й линейной дивизии и кораблей охранения выдвинуться к а л а н д а м и проторчать там почти неделю, грозно шевеля пушками в сторону вошедшей в Балтику эскадры англичан. Все ограничилось игрой нервов, но было страшно, честно. Иначе же было нельзя. Я знал, что могу погибнуть в случае реального боя с английской эскадрой, и что это поставит огромный и жирный крест на всех моих планах и на том будущем России, которого я хотел добиться. И прекрасно понимал, что мое присутствие в данном месте в данное время для флота бесполезно. Но я должен был так поступить, ибо если я отсижусь на берегу, никакие мои преобразования во флоте не будут пользоваться популярностью, потому что для всех я так и останусь испугавшимся флотоводцем. Так что я крутился, как белка в колесе. Зато флотскими проектами удалось заняться вплотную. Макаров наладил дела на опытовой станции достаточно неплохо. Единственное, что сделал я, это состыковал отдел судовых двигателей и торпедный отдел. И там, и там активно трудились над турбинами. Так нахрен запараллеливать работы. С остальным никаких поправок не потребовалось. Ну, на мой не слишком флотский взгляд. Проблема была только в том, что сам Макаров в преддверии войны с Англией отчаянно рвался в бой. Хоть м и н а н о с к у дайте, но в действующем флоте. У Попова в Кронштадте по-прежнему было глухо. Нет, он представил мне еще несколько приборов, в том числе и только что законченный им электрический вибратор. Я едва не поперхнулся, услышав это название. изготовленный по образцу, предложенному немецким ученым, профессором физики университетов к а р л с р у э Генрихом Герцем. Но ни о какой радиосвязи и речи не шло. Неужто я его все-таки сбил? Слегка отчаявшись, я попытался хоть как-то подтолкнуть Александра Степановича в нужном направлении». Улучил момент и, поднеся руку к работавшему вибратору, некоторое время наблюдал за волосками на ней, то придвигая ближе, то удаляя. Попов смотрел на мои манипуляции со снисходительным интересом. «Вот ведь как!» — удивленно произнес я. «Вроде бы и не касаюсь этого вашего вибратора, а волоски на руке все одно дыбом встают. Интересно, интересно. А можно его сделать чуть пошибче?» чтобы волосы на большом расстоянии так топорщило. «Можно, но зачем?» – изумился Попов. «Ну, руку-то незачем, а вот придумать аппарат, который топорщило бы так же, как волоски, было бы славно, только подальше, конечно, чем сейчас». Попов недоуменно уставился на меня. Я пояснил. «Так ведь можно с корабля на корабль сигналы в тумане передавать или ночью, когда фонари включать нежелательно». «Скажем, противник рядом, а нам надо б н на о скрытность сохранять». И тут Александра Степановича, похоже, зацепило. Он вытянул руку и уставился на волоски, вставшие на ней торчком. Я молчал. «Больше говорить ничего не буду. Попов должен считать, что до всего дошел сам, а то еще начнет тянуть меня в с у а в т о р ы Мне этого не надобно, у меня и так проблем выше крыши, чтобы еще и гениальным изобретателем в разных областях прослыть. Морской полк разочаровал. Нет, он был уже сформирован и даже неплохо обучен, но до тех показателей, которые я поставил перед Рыльским, было ой как далеко. Пятидесятиверстный марш преодолели всего лишь 60% рядовых и унтеров, и не более половины офицеров. Треть солдат вообще не умели плавать, а из тех, кто умел, выйти на дистанцию в милю ни один не рискнул. Отстрелялись также из рук вон плохо. н а живого боя никто не знал, а пластунским худо-бедно владели человек 15, которых тренировал сам Есаул Хряпов. «Я три дня с каменным лицом гонял всех в хвост и гриву». Затем устроил разнос офицерскому составу и дал еще полгода, после чего уехал в Петербург продолжать подготовку к войне. В конце августа ко мне приехал выпросившийся от начальства Мосин. Его стажировка закончилась еще когда я только отправлялся в Трансвааль, и с того момента он успел много чего напридумывать. Мы целый вечер просидели с ним, обсуждая его изобретения – Причем я не столько давал советы, откуда мне что знать в конструировании оружия, сколько задавал всего два вопроса. А это не сломается в самый неподходящий момент? И а не шибко ли дорого это обойдется? Впрочем, задавал не зря, потому что после них Сергей Иванович, как правило, резко замолкал и начинал яростно теребить бороду. Единственная интервенция, которую я рискнул ему сделать, это небольшой рисунок, набросанный мною после д и ф е р а м б о в Мосина пулемету Максима, с коим он ознакомился, будучи в Англии. Мосин исчеркал множество листов своими проектами пулемета, построенными также на принципе использования отдачи. Я долго его слушал, а затем взял листок и нарисовал поршень паровой машины. — Что это, Алексей Александрович? — недоуменно спросил Мосин. «Вообще-то поршень паровой машины», — признался я. Он пару минут разглядывал мой рисунок, как видно, пытаясь понять, к чему бы это. Затем осторожно спросил, «Вы хотите, чтобы я занялся усовершенствованием паровой машины?» «Ну что вы, Сергей Иванович», — рассмеялся я. «Упаси боже! Просто когда вы мне рассказывали об использовании отдачи для перезаряжания оружия, я вдруг подумал... То, что творится в стволе ружья при выстреле, очень напоминает то, что происходит в цилиндре паровой машины. А там использование образующейся энергии идет несколько по-другому. Мосин еще некоторое время подумал и качнул головой. «Да, я вас понимаю, но в стволе...» «Роль поршня играет пуля, которая и исполняет свою работу, улетая к цели, и никакой более поршень в ствол ружья не засу...» Он уставился на меня, похоже, оторопев от какой-то пришедшей ему в голову мысли. Я молчал, а Мосин спустя несколько секунд схватил мой листок, Торопливо нарисовал над поршнем и цилиндром ствол и вылетающую из него пулю, а затем двумя яростными движениями соединил поршень и ствол схематической трубкой. «Господи!» – прошептал он. – «Как интересно-то!» Так что я проводил его полным новых идей и проектов. Несколько раз встречался с племянником, но на бегу. Николай во всей этой суете чувствовал себя потерянным, однако досаждать мне не решался, видел, что я весь в мыле. А в середине сентября меня вызвал государь и мрачно сунул мне бланк правительственной телеграммы. «Вот, читай, граф р о з б е р и похоже, по твоей милости, поста лишился. Это уже новый прислал, Нордкот, который граф Идесли». Я молча прочитал телеграмму и вернул брату. Если отставить всякие словесные кружева, англичане осведомлялись, какого черта эти русские встали в позу и не пора ли окатить себя б о д ь ё й холодной воды и сесть за стол переговоров, чтобы обсудить все возникшие разногласия. «В Лондон поедешь», — отрезал брат. «Сам кашу заварил, сам и расхлебывай».